Глава пятая В клинику мы прибыли через несколько минут. Услышав страшную новость, Лутер вынул из кармана какую-то купюру, молча бросил ее на стол, а потом двумя пассами прямо в ресторанном зале создал магическую воронку портала. Я вскочила со своего места, и мы вместе шагнули в голубой омут, чтобы выйти уже в больничном холле едва последние искры телепорта растворились в воздухе, к нам навстречу поспешил высокий пожилой мужчина в белом медицинском халате. Марк Зесс, известный целитель, ведущий специалист главной клиники города. «Он жив?» — сразу же без приветствий спросил у него Лутер. «Жив», — ответил доктор. «Его доставили вовремя». «Что с ним?» «Проникающая травма брюшной полости», С разрывом селезенки и повреждением главных кровеносных сосудов. Руки Крэга сжались в кулаки. Его можно увидеть? Можно. В глазах Зесса появилась печаль. Идемте. Мы быстро зашагали вперед по длинному больничному коридору. Все плохо? напряженно спросил у доктора Лутер. Плохо, кивнул целитель. Я буду говорить прямо, господин Крэг. «Ваш сын сейчас находится в очень тяжелом состоянии. От таких ранений, как у него, умирают на месте. Парню повезло, что он является чародеем. Магия в буквальном смысле спасла ему жизнь». Мы свернули вправо и оказались у двери одной из больничных комнат. Рядом с ней, как и положено, находилось узкое окно с длинными полосками желюзи. Сейчас желюзи были отодвинуты в сторону, и через прозрачную перегородку — можно было увидеть широкий стол, на котором лежал человек, накрытый плотным магическим куполом. «Деннера доставили к нам полчаса назад», — сказал Марк Зесс. «К этому времени его магия ослабла, и началось заражение крови. Мы максимально очистили организм вашего сына от грязи, но, боюсь, парень потратил на борьбу со смертью слишком много сил. Ему нужно время, чтобы восстановить свой резерв, и магический, и жизненный» поэтому мы пока поддерживаем его при помощи магии». «Дэн не сможет восстановить резерв», — глухо сказала Лутер. «Для этого нужно находиться в сознании». Зес грустно кивнул головой. «Я надеюсь только на его молодость и жизнелюбие. Возможно, постепенно Деннер окрепнет и вернется в сознание. Сейчас-то он в коме». У меня на глаза навернулись слезы. «Из-за чего это вообще случилось?» спросила я. «Что произошло?» «Я знаю немного», — развел руками врач. «Только то, что бригада неотложной помощи подобрала его на улице. Вроде была какая-то драка. Подробнее вам может рассказать его подруга. Эта девушка вызвала нашу машину и приехала сюда вместе с Деннером. Вот, кстати, она сама». Доктор кивнул в сторону, и мы увидели бледную зареванную Элану, выходившую из соседней двери в сопровождении двух крепких мужчин в форме стражей правопорядка. При виде меня щеки дочери порозовели, а в глазах мелькнула надежда. Страшная, беспомощная, щемящая. Наверное, так смотрит утопающий, наброшенный ему спасательный круг. «Мама!» — крикнула Лана, бросаясь ко мне. «Мамочка!» Она влетела в мои объятия, как маленькая, стиснула руками мои плечи. «Спаси его, мамочка, милая, хорошая, спаси!» — завыла она. Тело ее при этом сотрясалось от крупной дрожи. «Ты ведь можешь! Ты ведь все можешь, мамочка! Он умирает! И я вместе с ним умру! Помоги ему!» Опять истерика, покачал головой зэс «Только же успокоили!» Я бросила взгляд в сторону Лутера. Он уже стоял чуть поодаль и о чем то расспрашивал стражей. Те отвечали по-военному коротко и четко. «Мамочка, помоги!» Я отстранила Лану от себя, а потом легко и звонко шлепнула ее по щеке. Крики тут же стихли. «Успокойся», — строго сказала дочери, а затем указала на одной из стоявших у стены кресел. «Сядь и молчи, потом все мне расскажешь. А сейчас, чтоб ни звука, поняла?» Лана быстро закивала головой и покорно потопала к креслам. Я подождала, пока стражи, с которыми разговаривал Крэг-старший, уйдут, а потом подошла к Зессу. «Доктор», — осторожно сказала ему, «можно ли зайти в палату и посмотреть на Дэна поближе?» «Зачем?» — удивился врач. «Он же без сознания». «Дочь никак не может прийти в себя. Хочет убедиться, что он жив». «Я попрошу кого-нибудь принести вашей дочери успокоительное», — ответил Зесс. «Вы, кстати, кем приходитесь Дэннеру Крэгу?» «Честно говоря, пока никем. Правила клиники запрещают допускать к тяжелобольным пациентам кого-либо, кроме близких родственников. Извините». Я понятливо кивнула. Целитель подошел к лутеру, что-то тихо ему сказал, затем вежливо улыбнулся и скрылся за одной из дверей. Крэг проводил его взглядом, а потом молча встал возле окна медицинской палаты и странным пустым взором, уставился на лежащего под куполом сына. "Зэс сказал, что теперь остается только ждать», сказал мужчина, когда я встала рядом с ним. Я слышала. У Дэна почти не осталось магии. Это хорошо видно даже через купол. И жизненных сил почти нет. Боюсь, ожидание может затянуться. Он сглотнул. «Если в нем вообще есть смысл». На его скулах вздулись желваки. Лутер... Я мягко дотронулась до плеча чародея. «Мне нужно войти в эту комнату». «Зачем?» «Я могу помочь вашему сыну». Крэк удивленно посмотрел на меня. «Каким образом?» «Необычным», — криво усмехнулась я, «но действенным». «Откройте мне дверь, Лутер». Врач сказал, сделать это может только близкий родственник. Крэк открыл рот, чтобы что-то сказать, может быть, даже возразить, но почему-то промолчал» только смерил меня долгим внимательным взглядом, а потом просто распахнул одну из дверных створок. «Действовать будете в моем присутствии, Алира!» Я в ответ пожала плечами. Едва я переступила порог, как за спиной тихо щелкнул замок и с шорохом сомкнулись полоски жалюзи. «Что ж, посмотрим, что мы имеем». Быстро подошла к столу и склонилась над лежащим парнем. Выглядел Дэн не очень — Бледный, со следами побоев на лице, он казался большой восковой куклой. Дыхание его было едва заметным, собственно, то, что оно вообще имелось, можно было определить исключительно повисевшим на стене магическим датчиком, потому как лично мне казалось, что грудь его застыла на месте. Перешла на магическое зрение и охнула. Практически в центре энергополотна зияла большая кривая дыра. Доктор был очень деликатен, когда сказал, что надеется на силы молодого организма. Не на что тут надеяться. Сам он из этого состояния не выкарабкается. Да и классическая целительная магия здесь не поможет. Разве что будет поддерживать работу внутренних органов. Однако в сознание Деннер теперь вряд ли придет. Впрочем, если присмотреться, становится видно, что целители над парнем неплохо потрудились. Селезенка и кровеносные сосуды восстановлены, след от удара ножом почти пропал. В целом физически тело вполне способно к нормальному функционированию. Осталось только привести в порядок его энергетические нити. Без них сознание к Деннеру не вернется. Я нежно погладила его по волосам. «Ты умничка, мальчик. Сразу не умер, смог продержаться до больницы. Отец действительно должен тобой гордиться. Потерпи еще немного» я тебе помогу». Глубоко вздохнула и принялась за дело. Честно говоря, непосредственно с самим человеческим энергополотном я работала лишь несколько раз в своей жизни, а повреждения, которые мне приходилось восстанавливать, были гораздо проще и ни в какое сравнение не шли с дырой Деннера. Однако стоило прикоснуться к его оборванным нитям, как кончики пальцев больно заколола от потока магии, сдерживаемой на протяжении всех этих лет. Правильно, в полную силу я еще никогда не колдовала, ведь для того, чтобы зачаровать одежду, много волшебства не требуется. Когда-то давным-давно одна очень умная и очень пожилая женщина сказала мне, что самое глупое и неблагодарное занятие на свете — это пытаться сдержать свою сущность. Мол, она все равно вырвется наружу, рано или поздно. Работая с энергополотном Дэна, я вспоминала эти слова и думала о том, что та старая рукодельница была права. Всё моё существо ликовало от возможности заняться настоящим делом, тем самым, которое ему назначила природа. Наверное, именно поэтому дело спорилось необыкновенно. Укрепить оборванные концы нитей, сделать их жестче, влить живительной силы, Совсем немного, чтобы остановить утекающую в окружающее пространство энергию, заново выпрясть уничтоженные травмой кусочки пряжи, вживить их в родовую основу, осторожно пустить по прямым восстановленным каналам жизненную силу. Позади громко выдохнул Лутер. Я мысленно улыбнулась. Господин Мак, без сомнения следил за мной магическим зрением. Он видел, как пришла в движение магия — и как стремительно начал наполняться жизненный резерв его младшего сына. Однако понять, что именно я для этого сделала, не мог. Когда я закончила работу, волшебный купол, очевидно реагировавший на степень тяжести состояния пациента, коротко мигнул и растаял в воздухе. Надобности в нем больше не было, сердцебиение Дэна стало чаще, дыхание выровнялось, датчики на стене пискнули и отключились. Сразу после этого парень слабо зашевелился и открыл глаза. Несколько секунд вглядывался в мое лицо, явно пытаясь сфокусировать взгляд. «Алира?» — тихо одними губами спросил он. «Да, это я», — ответила ему. «Спи, мой хороший, тебе нужно отдохнуть». Деннер послушно смежил веки. «Вот и славно. Теперь все будет в порядке». Я обернулась к двери, и встретилась взором с Крэгом-старшим. Лутер был бледен, как бумага, а его глаза по форме напоминали монеты. «Теперь я перед вами в вечном долгу, Алира», — хрипло сказал маг. Я покачала головой. «Нет уж, таких должников мне не надо. Жизнь давно меня научила, что добрые дела нужно делать быстро и незаметно. А потом бежать, пока волна благодарности о человека — не накрыла с головой. «Вы можете расплатиться со мной прямо здесь и сейчас, Лутер», серьезно ответила ему. «Поклянитесь, что никому и никогда не расскажете о том, что видели в этой комнате. Докторам скажете, да вернула к жизни родовая магия, которая позволяет членам вашей семьи спасать друг друга от разных бед. Впрочем, можете придумать что-нибудь другое, на свой вкус. Главное, чтобы все вокруг поверили, сына излечили именно вы». «Согласна, господин Крэк. В глазах Лутера появилось странное выражение. «Кто ты такая?» — жестко спросил он. «Я жду Лутер. Сейчас сюда придут целители». Он бросил взгляд на спящего Дэна. «Клянусь», — процедил сквозь зубы. «Вот и ладненько. У господ магов клятвам особенное отношение, поэтому можно не волноваться. Моя тайна будет сохранена». Я открыла дверь и вышла в коридор. Лана, по-прежнему сидевшая у стены, увидев меня, поднялась со своего места. «Мам?» все в порядке», — ответила ей и плюхнулась рядом. «Господи, как же я устала!» «Послушай», — тихо сказала дочь, «я тут подумала, не будет ли у тебя проблем после этой ворожбы? Не придут ли к нам в гости те люди? Вдруг они что-нибудь заподозрят?» «Уж на что я, бестолочь, и то ощутила, что в палате происходит нечто необычное?» «Не бери в голову», — отмахнулась я. «Община находится от нас слишком далеко. На таком расстоянии магию почувствовать тяжело. А даже если и почувствуют, что с того? Нужно было оставить Дэна умирать?» Элана всхлипнула и обхватила меня руками. «Мама, я тебя очень-очень люблю». Я чмокнула ее в макушку. Я тоже тебя люблю. А теперь рассказывай, что у вас случилось и кто на вас напал». Губы дочери дрогнули. «Это я во всем виновата», — всхлипнула она. «Тебе надо было еще в детстве отрезать мне язык. Многих проблем избежали бы». «Милая, давай-ка ближе к делу». Дочь снова всхлипнула и принялась рассказывать. «Мы были в кино. После фильма решили пойти к Дэну домой. И пошли, но не по Большому проспекту, как обычно, а по боковой дороге. Я уговорила Дэна немного прогуляться, и мы свернули в парк. Посидели на скамейке, поболтали, птичек послушали, побродили по аллеям. Потом вышли на центральную парковую площадку, круглую такую, с памятником Хедрику Святому, и увидели, как какие-то уроды бьют парня. Вдвоем одного, мам, ногами, а он на земле скрючился и даже не кричал, а хрипел. Мы не могли пройти мимо, понимаешь? Кинулись их разнимать?» На лице Иланы появилась глуповатая улыбка. «Дэн такой храбрый, мам. Сильный и быстрый. Он их живо в разные стороны раскидал». «А что с парнем, тем, которого били?» «Он убежал», — пожала плечами Лана. «Я даже удивилась. Вроде полумертвый лежал, а потом вдруг куда-то исчез. Те два урода, когда поняли, что их приятель ушел, пришли в ярость и накинулись уже на нас. Дэн бы их снова раскидал» но один из этих ребят вынул нож и пырнул его в живот. Ее глаза снова наполнились слезами. Все произошло так быстро. Дэн сначала громко вздохнул, а потом упал. Я закричала, бросилась к нему. По ее щеке скользнула солёная капелька. Это было так страшно. Мамочка никогда в жизни не испытывала такого животного ужаса. Думала, он умер. Пока не отложку вызывала, те двое успели убежать меня потом стражи спросили, в какую сторону они ушли, а я ничего ответить не смогла, не видела. Господи, до сих пор перед глазами Деннер стоит, бледный и в окровавленном пальто. Я крепче прижала ее к себе. Мимо нас поспешно проскочил Марк Зэс, в сопровождении двоих мужчин, одетых в такие же белые халаты, как у него. Все они скрылись в палате Дэна. Теперь с ним все будет хорошо. точно. «Конечно, я очень старалась». Она стиснула меня в ответ. «Ты самая лучшая, Мармулек. Что бы мы без тебя делали?» А вот об этом лучше не думать, потому как закончится эта история могла очень печально. На самом деле от таких происшествий не застрахован никто. Вроде и дело правое, и сила на нужной стороне, а одна маленькая деталь едва не спровоцировала трагедию. «И после этого Лутер будет утверждать, что Дэн позорит их семью?» Дверь палаты бесшумно открылась, и Крэг-старший вышел в коридор. Молча пересёк его, сел в одно из соседних с нами кресел. «Спасибо вам, Алира», — все тем же охрипшим голосом сказал он. «У Дэна абсолютно чисты магические протоки, Жизненная сила в совершенном порядке. Господин Зес, целитель с многолетним стажем, «Немало повидавший на своем веку, считает такое исцеление настоящим чудом». «Ваша родовая магия способна творить не такие чудеса», — многозначительно заметила я. «Да уж», — усмехнулся Лутер. «Вы ничего мне не должны», — напомнила ему. «Не забывайте об этом». Он снова усмехнулся, кивнул. «Что ж», — я встала на ноги. «Раз Дэну лучше, мы с дочерью, пожалуй, поедем домой». Да, Элана, и не возражай, пожалуйста, нам здесь сегодня больше делать нечего. Деннер пробыл в больнице пять дней. Доктора потребовали немного времени, чтобы понаблюдать за его здоровьем. Восстанавливалось оно, к слову, гораздо быстрее, чем они ожидали. Элана навещала Дэна каждый день. Да что там, она практически поселилась в клинике, благоцелители этому совсем не препятствовали. Ее присутствие сказывалось на самочувствии Крэга-младшего самым благотворным образом. Я тоже приходила к Дэну в гости, правда, всего один раз, убедиться, что новые нити прижились на его энергополотне. Убедилась. Организм принял мое рукоделие без проблем и самостоятельно запустил все необходимые восстановительные процессы. Мой визит был совсем недолгим. Почему-то очень не хотелось встречаться в больничных коридорах с Крэгом-старшим, который, если верить рассказам Ланы, также приходил к сыну ежедневно. По словам дочери, они стали вести себя друг по отношению к другу гораздо сердечнее и спокойнее. Видимо, вероятность того, что непутевый отпрыск может покинуть этот мир, немало Лутера напугала. И замечательно. Как знать, вдруг после этой страшной истории их отношения повернут в другое, более удачное русло — Дверной колокольчик прорезал тишину таким резким звоном, что я едва не подпрыгнула на месте. День клонился к вечеру, поэтому посетителей я больше не ждала. Выглянула из-за ширмы и встретилась взглядом с полноватым молодым мужчиной лет 35. У него был такой решительный и высокомерный вид, что мне от чего-то подумалось. Дверь Милагра он открыл ногой. «Добрый вечер», — сказала я ему. «Чем могу помочь?» «Мне нужно, чтобы вы сшили для меня офисный костюм», — ответил мужчина. «Брюки, жилет и пиджак». «Хорошо», — кивнула я. «Срок». «К завтрашнему вечеру. Не люблю долго ждать». «Прошу прощения», — вежливо улыбнулась я. «Так быстро выполнить ваш заказ я не смогу. У меня уже есть три срочных заказа, и я не успею сшить столько одежды за такое короткое время». «Вам не нужны деньги», — насмешливо поинтересовался клиент. «Я могу доплатить за спешку». Я покачала головой. «Деньги мне нужны, однако доброе имя дороже. При спешке неизбежно появляется брак, а мне бы хотелось выполнить свою работу хорошо». Клиент нервно пожал плечами. «Тогда я найду другую партниху, менее занятую». «Как угодно. Возможно, вам будет проще купить костюм в магазине». «Насколько я знаю, выбор там велик, да и цены вполне приемлемые». «Я всегда шью одежду на заказ», — паркнул мужчина. «Не люблю магазинах продавщиц. Они все хамки, как на подбор». Я удивленно приподняла брови. «Ладно», — он махнул рукой и уселся в одно из кресел для посетителей. «Сколько вам нужно времени?» «Не меньше двух дней». «Идёт», — кивнул мужчина. «Два дня я подождать могу, но не больше» следующие полчаса мы обсуждали детали будущего костюма. Ткань для него клиент выбрал быстро, а вот с фасоном пришлось повозиться. Посетитель решительно отверг все предложенные мною картинки и эскизы и принялся подробно рассказывать, какой видит свою обновку сам. Заказчик явно хотел следовать последним модным тенденциям, но совершенно не понимал, что эти тенденции его фигуре никак не подходят. Когда мы после небольшого спора все таки пришли к компромиссу, оказалось, что на этом сложности не закончились. Мужчина отказал мне в возможности снять с него мерки. «Как же я сошью вам костюм, если не буду знать нужных параметров?» — удивилась я. «А что, в вашем ателье нет магической примерочной?» — с раздражением ответил он. Я покачала головой. «На самом деле магическая примерочная — вещь очень хорошая». С ее помощью можно быстро и без какого-либо участия портнихи снять с клиента все необходимые мерки. Потом она посылает полученные данные прямо в память швейной машины, чем существенно сокращает время работы над изделием. Я бы с большим удовольствием приобрела себе такую помощницу, но она стоит так дорого, что я попросту не могу ее себе позволить. «Каменный век», — проворчал заказчик. «А без мерок точно нельзя обойтись?» «Я могу сказать вам свой размер одежды». «Этого будет мало. Каждый размер рассчитан на основе определенных стандартов, а под эти стандарты подходят далеко не все». «Вы хотите сказать, я настолько толстый, что мне нужны особенные лекала?» — взвился мужчина. «О, да у вас, молодой человек, комплексы. Крой костюма вы выбрали прямой, дабы скрыть обозначившееся круглое пузико». А измерять себя не хотите из-за того, что мне, постороннему человеку, станут известны сантиметры вашей широкой талии? Детский сад, честное слово. Перешла на магическое зрение и почти сразу отвела глаза. Ну да, еще один человек, который не желает принять себя таким, каков он есть. И комплексы тут имеются. разные и целая куча. Прячет их господин хороший умело. Слабость и нерешительность компенсирует напором и агрессией. Подобное полотно в моей практике встречались много раз, и я давно сделала вывод, что такое вызывающее поведение в купе с язвительными замечаниями чаще всего являются маской, за которой, как орешек в скорлупе, прячутся нежное душевное терзание. Этого мужчину в детстве наверняка дразнили за его лишний вес или за что-нибудь еще. А может быть, он жил в непростом окружении, которое научило его быть злым и раздражительным. Впрочем, это и не важно. Проблема в том, что человек стоит на верном пути к тому, чтобы не просто казаться злым, а стать им по-настоящему. Быстрого взгляда было достаточно, чтобы увидеть почерневшие нити энергополотна и задуматься над тем, что этому парню стоило бы помочь. Злоба. Это порочный круг, который разорвать бывает очень непросто. Любая психологическая зацикленность ведет к деградации, а то и другим совсем уж печальным последствиям. Пройдет несколько лет, купит этот парень ружье и отправится стрелять коллег, недругов и работодателей. Или пустит пулю себе же самому в лоб. А что, жить в мире, который ты считаешь гадким, а населяющих его людей тупыми хамами, нелегко? Впрочем, есть вариант, что мой заказчик никого убивать не пойдет, а будет тихо гнобить себя и окружающих собственным негативом. По крайней мере, предрасположенность к этому у него уже имеется. Мерки я с него все таки сняла. Судя по тому, с каким напряжением мужчина ждал завершения моей работы, он явно считал, что переживает очередную минуту позора. Ничего, эти неприятные ощущения — будут компенсированы маленьким подарком, который я вплету в его костюм. Думаю, пара нитей позитива и зрелой рассудительности помогут хотя бы немного восстановить полотно и поменять злюки взгляды на окружающую действительность». Клиент ушел, скупо попрощавшись до среды. Я же вернулась к прерванному занятию. Кройки новой юбки для госпожи Ри, моей постоянной заказчицы. Однако закончить с делом мне сегодня было не суждено. Через пять минут дверной колокольчик снова разразился громким звоном. Я снова выглянула из-за ширмы и замерла. На пороге стоял Лутер Крэг с большим букетом цветов. «Так вот она какая! Ваша мастерская чудес!» — с улыбкой сказал он, осматриваясь по сторонам. «Здравствуйте, Алира». «Здравствуйте, Лутер» ответила я, выходя к нему навстречу. «Мастерская чудес?» «Да, у вас тут восхитительно пахнет волшебством». Крэк протянул мне букет. «Я пришел сказать спасибо за спасение моего сына. Что бы вы ни говорили, я не могу просто так забыть о том, что случилось в больнице». «Я взяла у него цветы». «А еще я принес это». Гость вынул из кармана маленькую голубую коробочку. «Прошу вас, возьмите». Я положила душистую охапку на столик и осторожно открыла подарок. От восхищения перехватило дыхание. На шелковом дне коробочки лежали серьги. Тонкие, изящные, с небольшими прозрачными бриллиантами. Вот это да. Основа явно платина, а изготовлены сережки наверняка в одной из лучших ювелирных мастерских города. В Листре, например. Ну, конечно, в Листре только там умеют так чудесно отливать растительные орнаменты. Если продать это украшение, можно запросто купить магическую примерочную, и еще немного денег останется на ремонт ателье». «Это очень дорогой подарок», — заметила я, рассматривая серьги магическим зрением. Ни секретов, ни тайных чар на них не было. «Ваш подарок был дороже», — серьезно заметил Лутер. «Вернее, сказать, бесценен». «Знаете, Алира, я долго думал, чем же отблагодарить вас за помощь. Мне почему-то казалось, что деньги вы не возьмете. «Правильно казалось». «Вы примете мой подарок?» «Приму», кивнула я. В его глазах мелькнул довольный огонек. Я осторожно закрыла коробочку. «Подумать только, мне подарили серьги. Ни бывший муж, ни прежние поклонники никогда не покупали для меня украшений». «Присаживайтесь», — я указала на кресло для клиентов. Мак отрицательно качнул головой. «В позапрошлую пятницу мы с вами не сумели закончить наш ужин. Быть может, стоит его повторить?» «Простите», — улыбнулась в ответ. «Я сегодня очень устала. Не обижайтесь, Лутер. На кафе и рестораны у меня просто нет сил». «Тогда я мог бы проводить вас до дома», — невозмутимо сказал мужчина. «О, господин Крэг, по-видимому, желает со мной побеседовать, и, кажется, я знаю, на какую тему». «Хорошо, но вам придется немного меня подождать. Нужно закончить работу и закрыть ателье». Он подождал. Терпеливо рассматривал мою рабочую технику, пока я краила последний элемент юбки госпожи Ри и собирала инструменты, а потом полурастаявшие сугробы, пока запирала Милагра на ключ». «Вы ведь понимаете, Алира, что чудесное исцеление Дэна не могло оставить меня равнодушным», — сказал Крэг-старший, когда мы не неспеша двинулись к моему дому. «И теперь меня терзает один вопрос, тот самый, который я задал вам в больнице. Кто вы такая, госпожа Ланифи?» Я пожала плечами. «Вы знаете, кто я? Мое имя, род занятий, адрес, семейное положение...» и прочие детали биографии наверняка вам уже известны». «Не без того», — усмехнулся Лутер. «Но главное, откуда у простой портнихи такие невероятные способности и что они вообще собой представляют, по-прежнему остается загадкой. А я загадки люблю, Алира. Очень люблю». «Я за вас рада, господин Мак, Вот только помощи от меня в решении конкретно этой головоломки можете не ждать». «Ничего нового я вам о себе не расскажу», — ответила ему. «Нечего». «У вас наверняка есть какой-то необычный дар, который невозможно увидеть традиционным магическим зрением», — продолжил Лутер. «И мне очень интересно, почему вы его скрываете. Чем работа в ателье лучше работы целителя, ученого или, скажем, исследователя?» «Тем, что она мне по душе». «Алира, обещаю, я сохраню ваш секрет каким бы он ни был. Вы можете мне доверять. Серьезно, Если хотите, я могу в этом поклясться». «Не хочу, Лутер. И снова повторю, мне нечего вам рассказать». «Я ведь все равно раскрою вашу тайну», — серьезно сказал маг. «Так или иначе». «Звучит, как угроза», — усмехнулась я. «А как же право на неприкосновенность личной жизни? Его в нашей стране еще никто не отменял». «Я вовсе не угрожаю», — мягко улыбнулся Лутер. «Наоборот, очень хочу с вами подружиться. В свете последних событий это особенно актуально. Вы ведь знаете, что наши дети собираются пожениться?» Я замедлила шаг. «Впервые слышу», — удивленно сказала ему. «И давно они это решили?» «Не очень. Возможно, они решают это прямо сейчас». «То есть...» «Дэн вчера сказал мне, что намерен сделать Лане предложение. Я уверен, что ваша дочь ответит ему согласием. Если сын успел купить помолвочное кольцо, позвать девушку замуж он мог уже сегодня». «Они встречаются всего несколько месяцев», — заметила я. «И что с того?» — пожал плечами Крэг-старший. «Как показала давешняя ЧП, эти двое уже готовы быть вместе не только в радости, но и в печали». С этим я и не спорю. А вот поспешность этого решения меня откровенно напрягает. Лутер явно относится к столь ответственному шагу наших детей с некоторой долей пофигизма, а я так не могу. Прекрасно знаю, чем может закончиться скоропалительный брак. Когда я выходила замуж, у нас с Грегом тоже были и любовь, и желание прожить всю жизнь вместе, и все остальные стремления восторженно влюбленной пары куда только все это потом подевалось. Дэн, конечно, серьезно отличается от моего бывшего мужа, а вот сама ситуация очень похожа. «Знаете, Алира», — осторожно сказала Лутер, очевидно почувствовав мою растерянность. «Не думаю, что свадьба состоится так уж скоро. Деннеру и Элане ничто не мешает пожениться через полгода, год или даже пять лет после помолвки». «Ага». «Зная Ланку, могу предположить, что торжество будет назначено на завтра или на ближайшие выходные». «Я ничего не имею против Дэна», — сказала Магу. «Зато я против быстрых необдуманных действий. Брак — это очень серьезно. Семью нужно создавать на твердом фундаменте, а не на эмоциях. Одно дело — держась за руки гулять по паркам и бульварам, и совсем другое — вместе делать ремонты, обсуждать покупку нового дивана» или танцевать по ночам с кричащим младенцем на руках. Если им хочется быть ближе, пусть попробуют пожить некоторое время вместе, так, чтобы каждый день видеть не только чудесные глаза друг друга, но и грязное белье, рассыпанную муку, незакрытые тюбики с зубной пастой или волосы на раковине в ванной. А потом пусть подумают, готовы ли они жить со всем этим до конца жизни. «Какая вы, однако, прагматичная дама! А как же романтика!» Всю свою романтику я растеряла еще в молодости. Мне кажется, вы напрасно беспокоитесь. Мой сын, конечно, влюблен по уши, но умом пока еще не тронулся. Да и ваша дочь создает впечатление благоразумного человека. Они наверняка десять раз все обсудят, прежде чем сделать такой важный шаг. Ну да, к тому же существует вероятность, что Алана вовсе откажется от замужества. Хотя что-то мне подсказывает, что надеяться на это глупо. Стоп. Похоже, я действительно слишком разволновалась. У меня умная, рассудительная дочь, и друг ее тоже умный, рассудительный мальчик. Это я в юности оказалась дурындой, а они совсем другие люди, и жизнь свою наверняка будут строить иначе. Я желаю Элане счастья и соглашусь с любым ее решением». Делиться опытом и давать советы мне тоже никто не запретит, а там будь что будет. Как любила говорить моя мать, девушка замуж сходить должна хотя бы на неделю. Дом встретил нас светлыми окнами и веселой музыкой, раздававшейся из приоткрытой кухонной форточки. «Вас, похоже, уже ждут», — заметил Лутер. Зайдете в гости?» «Конечно. Сегодня тут будет много интересного». И вкусного. Едва мы переступили порог, как нас окутал нежный аромат свежей выпечки, а из гостиной высунулась чуть растрепанная и невероятно счастливая ланка. «О, вы вместе?» — сказала она. «Как удачно! Идите скорее сюда! У нас для вас есть важные новости!» Мы с Лутером переглянулись. Он по-мальчишески хитро мне подмигнул. Мол, что я говорил? В гостиной нас ждали разноцветные светящиеся гирлянды, и накрытый стол, на котором Элана в срочном порядке сервировала четвертое место. «У нас сегодня праздник?» — поинтересовалась я. «Да», — сказал Деннер, входя в комнату вслед за нами. «А торжественная часть будет?» — усмехнулся Лутер. «Конечно», — кивнула моя дочь, счастливо сверкая глазами. «Прямо сейчас. Мама и папа», — с улыбкой добавил Дэн. «Мы тут на днях поняли, что хотим навсегда остаться вместе», а потому решили пожениться. Ну вот, что и требовалось доказать. А как сообщили-то, сразу из плеча, как раз в Ланкином стиле. «Молодцы, ребятки», — широко улыбнулся Крак старший «Давно пора. Сколько вы уже вместе? Пятый месяц? Наконец-то решились. А то я уж думал, что вы до конца жизни будете друг к другу на свидание бегать». Дэн закатил глаза. Элана показала Лутеру язык. Мак хохотнул и уселся за стол. Мы последовали его примеру. «У кого-нибудь есть вопросы или возражения?» — спросила Лана, накладывая в мою тарелку овощной салат. «Когда будет свадьба?» — спросила я. «Осенью», — пожала плечами дочь. «Или зимой?» — мы еще не решили. У меня внутри что-то расслабилось. «Я же диплом не получила», — продолжила Лана, «и на работу не устроилась». «Да и жилья у нас нет». Жилье есть», — возразил Крэг-старший. «Просторный семейный особняк, в котором всем хватит места». «Не вариант», — серьезно сказал Дэн. «С тобой, папа, мы жить не будем. Не обижайся». «Да и пожалуйста», — фыркнул Лутер. «Так вы не против нашей свадьбы?» — уточнила Лана. «Мам?» «Не против», — вздохнула я. «Вот и хорошо». «Честно говоря», — произнес Дэн. «Мне с венчанием долго тянуть не хочется. Однако мы решили подождать и пожить несколько месяцев на одной территории». «Да», — кивнула Лана, — «чтобы узнать друг друга еще лучше. Вдруг мой будущий муж храпит и разбрасывает по комнатам носки». «А если храплю и разбрасываю?» — удивился парень. «Ты что же, уйдешь от меня?» «Нет», — улыбнулась моя дочь. «Просто после свадьбы я уже буду к этому готова». Лутер снова мне подмигнул. «Ну, раз так...» — он взял стоявшую на столе бутылку и налил всем нам вина. «Давайте выпьем за будущую семью». Звонко чокнулись бокалы. Я отпила глоток рубиновой жидкости и совсем расслабилась. «Что ж...» — продолжил Лутер. «Раз уж мы с вами скоро породнимся, предлагаю собраться таким же кругом еще раз, но уже в Тайгмаре, нашем сданном особняке, скажем, в это воскресенье». «Отлично!» — обрадовалась Илана. Я кивнула. «Вот они, перемены. Надеюсь, что, вопреки моим давним предчувствиям, они принесут нам только хорошее».